Морозным мартовским утром мы проводили Альфреда на войну. Небо сияло голубизной, воздух кружил голову обещанием чего-то необыкновенного. По дороге из Ривертона на станцию я казалась себе страшно важной. Пока мистер Гамильтон и миссис Таунсенд приглядывали за домом, мне, Нэнси и Кэти позволили проводить Альфреда при условии, конечно, что вся работа будет сделана в срок. Это наш священный долг, сказал мистер Гамильтон, поднимать боевой дух молодых британцев, уходящих защищать свою страну. Поднимать его, разумеется, нужно было в рамках приличия. Нам строго-настрого наказали не при каких обстоятельствах не вступать в беседы с другими солдатами, для которых столь невинные девушки, как мы, могли представлять легкую добычу. Итак. Я чувствовала себя страшно важной, шагая по хайстрить в своем лучшем платье в сопровождении солдат и королевских войск. И не только я. Я заметила, что Нэнси причесалась сегодня по-особому. Ее обычный хвостик сменился модным узлом черных волос, почти как у ее светлости. Даже Кэти постаралась усмирить свои кудряшки. А на станции было полным полно солдат и провожающих. Влюбленные обнимались, матери одергивали на сыновьях новенькую форму, а раздутые от гордости отцы любовались своими отпрысками. Центр приема новобранцев Сафран Грин в прошлом месяце завербовал невероятное количество народу. Плакаты с указывающим пальцем лорда Китчинера. Все еще висели на каждом фонарном столбе. Из наших новобранцев рассказывал Альфред, сформируют новый батальон, бойцы Сафрана, и они пойдут на фронт все вместе. Здорово, говорил он, жить и воевать рядом с ребятами, которых уже давно узнаешь. Рядом чернел и сверкал медью нетерпеливый паровоз, время от времени деловито выпуская струю пара. Альфред быстро дошел до середины платформы и остановился. "Ну что, девочки?" сказал он, опуская вещевой мешок и оглядываясь. "Здесь не хуже, чем где-нибудь еще." Мы закивали, упиваясь праздничной атмосферой. Где-то вдали, там, где собирались офицеры, играл оркестр. Нэнси помахала строгому кондуктору, тот ответил отрывистым кивком. — Альфред, — смущенно позвала Кэти, — у меня для тебя сюрприз. — Правда? Как мило с твоей стороны! — обрадовался Альфред, с готовностью подставляя щеку. — Альфред! — покраснев, как помидор, воскликнула Кэти. — Я вовсе не имела в виду поцелуй. Альфред подмигнул нам с Нэнти. — Как жаль! А я-то надеялся! Ты подаришь мне что-нибудь на память о доме? Ведь скоро я окажусь далеко-далеко. — Я ей подарю, — Кэти протянула ему скомканное посудное полотенце. «Полотенце — Полотенце? — удивился Альфред. — Ну, спасибо, Кэти. Вот уж память так память. — Это не полотенце, — начала объяснять Кэти. — То есть полотенце, конечно. А подарок внутри. Погляди. Альфред развернул сверток и обнаружил три куска знаменитого бисквита миссис Таунсенд. У нас нет ни масла, ни сливок по случаю войны, продолжала Кэти. Но он все равно вкусный. Только знаешь что, Кэти? буркнула Нэнси. Миссис Таунсенд очень рассердится, обнаружив, что ты опять лазила в кладовку. Кэти повесил у нос. Я ведь для Альфреда. чтобы он с собой. — Ну ладно, — смягчилась Нэнси. — Думаю, сегодня простительно. Но только сегодня и только по случаю проводов. — Альфред, мы с Грейс тоже хотим кое-что тебе подарить. — Грейс, эй! На дальнем конце платформы мелькнули знакомые лица. Среди целого моря юных офицеров в новой с иголочки форме стоял Доукинс. Шофер лорда Эшбери. А рядом с ним Эмилин. Грейс. Нэнти дернула меня за руку. Отдай, наконец, наш подарок. Ой, да. Я полезла в сумку и вручила Альфреду маленький сверток в коричневой бумаге. Он аккуратно развернул его и улыбнулся.